Потерявшаяся во времени глава. Ян. Несколько часов назад. Уснуть никак не получается. Я скреплю зубами, швыряю подушку в стену, накрываюсь одеялом с головой, целый час слушаю музыку для сна, которая нежно постукивает по перепонкам дождевыми каплями. Но теперь они ассоциируются у меня только с ней. Мика стоит перед глазами, как бы крепко я их не зажмуривал. Она смотрит снизу вверх. Бледная, испуганная, в растерзанных чувствах. Сторонится меня, боится коснуться, как прокаженного. Молчит и мысленно отдаляется. «Правильно, а чего я хотел? Зачем я нужен ей, сломленный и сломанный?» «Слабак. Я сдаюсь и больше не пытаюсь побороть бессонницу. Я слишком слаб даже для этой битвы. Меня затягивает черное вязкое болото. Я уже по уши в нем» и мне не выбраться из этой зловонной жижи, но я не утяну ее с собой в эту беспросветную темноту. Мика достойна большего. Она заслужила всю любовь мира хотя бы за то, что была с моей мамой в ее последние минуты. В отличие от меня. Я не хочу топить ее в своем горе. И все равно, вопреки всем доводам трезвого разума, жду от нее знака. Ждал все это время. Пусть бы только подсказала, и я... Но с плахи нет обратного пути. Особенно для безголового. Я отдал ей сердце, хотя сам не понял когда, потому что мое одиночество внезапно стало таким тесным. Я привык быть один. Быть не одиноким, а именно одним. В этом нет ничего плохого, рассчитывать лишь на самого себя, не ждать ни от кого помощи и приятно удивляться, если откуда-то привалит. Читал, что в это время ты наполняешься любовью, и в какой-то момент она начинает бить через край. Вот тогда ты готов делиться чувством с миром. Я сейчас та самая переполненная чаша, но хочу отдать все одной только Мике. Мое сердце, печень, разум, селезенка, даже грёбаные легкие. Все выбрала ее. Все ей готов отдать. Тянусь каждой частью тела, каждой чертовой клеткой в нем. Встаю, пересекаю комнату. Выхожу на лестничную площадку. Останавливаюсь прямо под люком на чердак. Думаю. За последние дни я много всего передумал. Смотрел на ситуацию, в которую нас с ней загнала судьба, под совершенно разными углами. Выстраивал роковые маршруты. Но всегда приходил к одному и тому же результату. Все сводилось к Мике. И я думал о ее отце. Если бы он сейчас действительно признался, что бы это изменило? Для меня с мамой уже ничего но это точно бы сделало несчастнее Мику. А если вдруг представить, что все хорошо, что моя мама жива, что было бы с нами? Я мог уехать, мог остаться. Я мог тусоваться с Софой или с кем-то другим, а мог в какой-то из дней окликнуть Ланскую, когда та рассекала по дороге на роликах, и завязать разговор. После того, что увидел бы на заднем дворе, когда та загорала, скорее всего, так и поступил бы. Слово за слово — Она бы точно дерзила и дожала меня своим несносным характером. Я бы точно захотел ее. В этом у меня нет никаких сомнений. Я был обречен с самого начала. О чем думать вообще? Лезу на чердак, через него, Кланским по уже знакомому маршруту в ее комнату. Тихо отворяю скрипучую дверь. С тем же мерзким звуком закрываю за собой и улыбаюсь. Мика спит, как самая настоящая звезда. С улицы на стены падает желтый свет фонаря, и я вижу, что она занимает почти всю кровать, раскинув руки и ноги в стороны. Едва сдерживаю смех, потому что она это может. Я пару раз просыпался ночью на самом краю. Копна волнистых волос рассыпалась по подушке, грудь часто вздымается. Она беспокойно мечется во сне, что меня напрягает. Улыбка спадает с лица, когда я подхожу и сажусь рядом с ней на пол. Мне до судорог в пальцах хочется коснуться ее. Но я не могу себе этого позволить. Если Мика откроет глаза, я от нее не отойду ни на шаг. Не смогу. Я сожру ее целиком. Я останусь здесь, с ней. Останусь неудачником с хлипкими связками, ничего не добившимся и никуда не стремящимся. А ей нужен другой я. Лучшая моя версия. Самая достойная. Я стискиваю челюсти до скрипа в ушах. Правду говорят, что дом — это не место, а чувство. Потому что я ни черта не ощущал себя дома пять минут назад в своей комнате. Зато я чувствую это тепло в груди, рядом с ней сейчас. И я точно знаю, что вернусь, лишь бы ощутить его снова. Ей придется смириться с этим. Я ее не отпущу. Когда проходит полчаса, а я все продолжаю пялиться на Мику, понимаю, что совершил ошибку, придя сюда. Не могу заставить себя уйти, как не стараюсь. Уже даже не смотрю на нее. Просто сижу спиной к кровати, откинув на матрас голову. Я пришел взглянуть на нее еще один раз. Посмотрел пятьдесят. Мне этого мало. Заставляю себя встать и тихо ругаюсь. Вон дверь, просто иди к ней. Но нет. Я стою посреди комнаты Мики и думаю о том, что моему отцу придется раскошелиться на мои перелеты, раз он решил поиграть со мной в папочку. Я сорвусь с ней оттуда при первой возможности. И это факт. Уходи. Ну же, проваливай твою мать. Я отворачиваюсь и делаю шаг к выходу, а затем снова возвращаюсь к ее столу. Раскрываю блокнот на чистом листе и отрываю половину. Надеюсь, она меня простит. Тут же нахожу ручку и пишу. Если ты попросишь, я останусь. Выведя последнюю букву, я застываю. Так сильно давлю ручкой на бумагу, что оставляю дыру. Выдохнув, сворачиваю лист пополам и нахожу еще один повод в последний раз взглянуть на Мику перед тем, как уйти. Она прекрасна всем. Это невозможно отрицать. И я знал это с самого начала, но через призму мнимой ненависти и настоящей злости на весь мир видел ее искаженный портрет. Пытался видеть. Я вкладываю записку Мики в раскрытую ладонь. Ее пальцы слегка шевелятся, и в глубине души я надеюсь, что она проснется, но нет. Она продолжает мило сопеть и немного дергаться во сне. А я бы защитил ее от всех кошмаров, но сейчас мне нужно уйти. Если ты попросишь, я останусь. Этими словами я вверяю себя в ее руки. И это не признание в любви, нет, это нечто большее. Я дарую моему любимому палачу свою судьбу. И, наверное, даже буду просить Бога, не зная молитв, чтобы она выбрала меня, как и я ее. Мой свет в кромешной темноте. Моя жизнь в мертвом море. Моя любовь среди ненависти. Моя Мика.